Глава пятьдесят с е ь Хантер. Эй, Джон, как ты, мужик? На другом конце провода слышится слабый ответ. Попытка произнести звук р И даже если на моих глазах наворачиваются слезы, на губах появляется улыбка. Можешь в это поверить? На следующей неделе мы играем в плей-офф. Уже на следующей неделе. Это кажется нереальным, Джей. и Даже не знаю, сумасшествие какое-то. Я провожу рукой по волосам и смотрю, как за окном падает снег. Он выглядит таким умиротворяющим, но я знаю, что для многих он сеет хаос. Титаны сильная команда, но я изучил записи их игр и составил схемы их защиты, так что думаю, мы справимся. Ты же знаешь, что если мы пройдем финал, ты будешь там, и неважно, что мне придется для этого сделать. Я действительно имею это в виду. Мне все равно, во сколько это обойдется. даже если придется привести с собой целую команду медиков, он будет там. Я хочу поделиться с тобой еще одной новостью, но не знаю. Невероятно, но я встретил женщину. Да, знаю. Не удивляйся слишком сильно. Смеюсь я, в з в о л н о в а н н ы й тем, почему рассказываю ему это. Я разрываюсь между возможностью расстроить его и необходимостью, чтобы он был частью моей жизни сейчас больше, чем когда-либо. Ты бы сказал, что я ее не заслуживаю, но черт, кажется, она делает меня лучше, лучше мужчиной. Мы знакомы уже несколько лет, но все началось совсем недавно. И, господи, это ужас напугает, но в то же время шикарно после игры отключить весь фоновый шум, потому что только ее мнение имеет значение. Ее зовут Декер. Да, та самая Декер, с которой я развлекался пару лет назад и которую ты встретил на игре. Но чувак. «У м е н я такой впервые, я растерян. Она, черт возьми, она идеально. Хантер, мам, спрашиваю я удивленный и слегка расстроенный, что нас прервали. Что, что ты только что сказал брату? Я, э, почему ты спрашиваешь? Запинаюсь я, потому что еще не готов рассказывать об этом кому-то еще. Черт, я даже еще не признался Декер в своих чувствах. Потому что я давно не видела, чтобы он так широко улыбался. В голосе мамы слышится радостное облегчение, и от ее слов у меня сжимается сердце. Правда? Да. Так что ты сказал? Снова пытается узнать она. Кое-что, что должно остаться между братьями, отвечаю я. Моя улыбка становится шире от фразы, которую я не использовал вот уже несколько лет. Потому как мама втягивает воздух, я понимаю, что она тоже слышала ее. Возможно, всего лишь на секунду мы забываем о баварии, и я наслаждаюсь осознанием, что Джон улыбнулся, когда я рассказала Деккер. Это многое значит для меня. Когда полчаса спустя я заканчиваю разговор, отправляюсь на тренировку в приподнятом настроении.